нервы. Дмитрий Осипович Ваксин, архитектор, воротился из города к себе на дачу под свежим впечатлением только что пережитого спиритического сеанса. Раздеваясь и ложась на свое одинокое ложе, мадам Ваксина уехала к троице, Ваксин стал невольно припоминать все слышенное и виденное. Сеанса, собственно говоря, не было, а вечер прошел в одних только страшных разговорах. Какая-то барышня ни с того ни с сего заговорила об угадывании мыслей, с мыслей незаметно перешли к духам, от духов к привидениям, от привидений к заживо погребенным. Какой-то господин прочел страшный рассказ о мертвеце, перевернувшемся в гробу. Сам Ваксин потребовал блюдечко, и показал барышням, как нужно беседовать с духами. Вызвал он, между прочим, дядю своего Клавдия Мироновича и мысленно спросил у него, не пора ли мне дом перевести на имя жены, на что дядя ответил, во благовремени и все хорошо. «Много таинственного и страшного в природе», размышлял Ваксин, ложась под одеяло. «Страшны не мертвецы, а это неизвестность, Пробила час ночи. Ваксин повернулся на другой бок и выглянул из-под одеяла на синий огонек лампадки. Огонь мелькал и еле освещал киот и большой портрет дяди Клавдия Мироныча, висевшей против кровати. «А что, если в этом полумраке явится сейчас дядина тень?» мелькнуло в голове Ваксина. «Нет, это невозможно!» Привидение — предрассудок, плод умов недозрелых. Но, тем не менее, все-таки Ваксин натянул на голову одеяло и плотнее закрыл глаза. В воображении его промелькнул перевернувшийся в гробу труп. Заходили образы умершей тещи, одного повесившегося товарища, девушки-утопленницы. Ваксин стал гнать из головы мрачные мысли — Но чем энергичнее он гнал, тем яснее становились образы и страшнее мысли. Ему стало жутко. «Черт знает что! Боишься, словно маленький. Глупо!» «Чик, чик, чик!» — стучали за стеной часы. В сельской церкви на погосте зазвонил сторож. Звон был медленный, заунывный, за душу тянущий. По затылку и по спине Ваксина пробежали холодные мурашки. Ему показалось, что над его головой кто-то тяжело дышит. Точно дядя вышел из рамы и склонился над племянником. Ваксину стало невыносимо жутко. Он стиснул от страха зубы и притаил дыхание. Наконец, когда в открытое окно влетел майский жук и загудел над его постелью, он не вынес и отчаянно дернул за сонетку. — Деметрий Иосифович, чего вы хотите? — послышался через минуту за дверью голос гувернантки. — Ах, это вы, Розалия Карловна! — обрадовался Ваксин. — Зачем вы беспокоитесь? Гаврила мог бы. — Хафрилу вы сами в город отпустил? — а куда-то с вечера ушла. Никого нет дома. Так чего же вы хотите? Я, матушка, вот что хотел сказать, того. Да вы войдите, не стесняйтесь, у меня темно. В спальню вошла толстая краснощекая Розалия Карловна и остановилась в ожидательной позе. Садитесь, матушка, видите ли, в чем дело. О чем бы ее спросить, подумал Ваксин, Косясь на портрет дяди и чувствуя, как душа его постепенно приходит в покойное состояние. «Я, собственно говоря, вот о чем хотел просить вас. Когда завтра человек отправится в город, то не забудьте приказать ему, чтобы он того, зашел гильз купить. Да вы садитесь!» «Гильз? Хорошо. Чего вы еще хотите?» «Я хочу...» — Ничего я не хочу, но... Да вы садитесь, я еще что-нибудь надумаю. — Неприлично девице стоять в мужчинской комнате. Ви я вижу, Дмитрий Осипыч, шалюн, насмешкин, я понимаю. Из-за человека не будет, я понимаю. Розалия Карловна повернулась и вышла. Ваксин, несколько успокоенный беседой с ней и стыдясь своего малодушия, натянул на голову одеяло и закрыл глаза. Минут десять он чувствовал себя сносно, но потом в его голову полезла опять та же чепуха. Он плюнул, нащупал спички и, не открывая глаз, зажег свечу. Но и свет не помог. Напуганному воображению Ваксина казалось, что из угла кто-то смотрит и что у дяди мигают глаза — — Позвоню ей опять, черт бы ее взял! — порешил он. — Скажу ей, что я болен, попрошу капель. Ваксин позвонил, ответа не последовало. Он позвонил еще раз, и словно в ответ на его звон зазвонили на погосте. Охваченный страхом, весь холодный, он выбежал опрометью из спальной и, крестясь, броня себя за малодушие, Полетел босой и в одном нижнем К комнате гувернантки Розалия Карловна Заговорил он дрожащим голосом Постучавшись в дверь Розалия Карловна Вы спите? Я того Болен Капель Ответа не последовало Кругом царила тишина Я вас прошу Понимаете? Прошу — И к чему эта щепетельность не понимаю, в особенности, если человек болен? Какое же вы право, цирлих-манирлих, в ваши годы? — Я вашей жена буду, — говорил. Не дает покой честной девушк. Когда я жил у барон Анцик, и барон захотел ко мне приходить за спишки, я понимай, я сразу понимай, какие спишки. И сказала баронес, Я честный, девушка. Ах, на какого черта сдалась мне ваша честность? Я болен и капель прошу. Понимаете, я болен. Ваша жена честный, хороший женщин. И вы должны ее любить, да. Она благородной. Я не желаю быть ее враг. Дура вы, вот и все. Понимаете? Дура. Вакси наперся о косяк, сложил руки на крест и стал ждать, когда пройдет его страх. Вернуться в свою комнату, где мелькала лампадка и глядел из рамы дядюшка, не хватало сил. Стоять же у дверей гувернантки в одном нижнем платье было неудобно во всех отношениях. Что было делать? Пробило два часа а страх все еще не проходил и не уменьшался. В коридоре было темно, и из каждого угла глядело что-то темное. Ваксин повернулся лицом к косяку, но тотчас же ему показалось, что кто-то слегка дернул его сзади за сорочку и тронул за плечо. «Черт подери! Розалия Карловна!» Ответа не последовало. Ваксин нерешительно открыл дверь, и заглянул в комнату. Добродетельная немка безмятежно спала, маленький ночник освещал рельефы ее полновесного, дышащего здоровьем тела. Ваксин вошел в комнату и сел на плетеный сундук, стоявший около двери. В присутствии спящего, но живого существа он почувствовал себя легче. «Пусть спит немчура», — думал он. — Посижу у нее, а когда рассветет, выйду. Теперь рано светает. В ожидании рассвета Ваксин прикорнул на сундуке, подложил руку под голову и задумался. Что значит нервы, однако? Человек развитой, мыслящий, а между тем, черт знает что, совестно даже. Скоро Прислушавшись к тихому мерному дыханию Розалии Карловны, он совсем успокоился. В шесть часов утра жена Ваксина, воротившись от троицы и не найдя мужа в спальной, отправилась к гувернантке попросить у нее мелочи, чтобы расплатиться с извозчиком. Войдя к немке, она увидала картину. На кровати... Вся, раскинувшись от жары, спала Розалия Карловна, а на сажень от нее, на плетеном сундуке, свернувшись калачиком, похрапывал сном праведника ее муж. Он был босс и в одном нижнем. Что сказала жена? И как глупа была физиономия мужа, когда он проснулся. Предоставляю изображать другим. Я же? В бессилии слагаю оружие.